Глава вторая. Забросив пустую бутылку из-под пива в раковину по причине отсутствия пакетов в мусорном ведре, я приготовила себе омлет с ветчиной и сыром. На больше у меня не хватило ингредиентов, но этого оказалось более чем достаточно. В итоге мой завтрак в половину третьего ночи показался мне даже чрезмерно плотным. Вернувшись с работы накануне вечером, я забыла переодеться. Даже свою новую куртку из кожи замени не сняла. Но получив ориентировку с координатами и данными от Банкрофта, как раз в момент домывания посуды из-под завтрака, поняла, что будет лучше сходить в душ. К 15 минутам четвёртого я была не только вымыта и высушена, но и пахла алоэ вера, ландышем и кофе. Заранее решив позаботиться о волосах, которым, возможно, придётся продержаться без водных процедур ближайшие несколько суток, я залила их таким количеством фиксатора, что, кажется, они могли бы выглядеть чистыми целую неделю. Отличный ход. Главное теперь дезодорант не забыть с собой взять. Наружную сумку я собрала основательно, с расчётом на то, что возвращаться в город после этого задания не буду. Напрямую поеду в Манитобу к родным, где попытаюсь привести мысли в порядок. Возможно, мне стоит пересмотреть сферу своей профессиональной деятельности. До сих пор не думала об этом, считая, что я буквально создана для своей работы. А здесь вдруг выяснилось, что у меня кишка танка. Само себе противно. Нужно же было до такого докатиться. Да ещё и так поздно. Почему я раньше об этом не задумалась? Мысленно выругавшись, я вышла из квартиры с рюкзаком за плечами и внушительной дорожной сумкой в руках. Закрыла квартиру, дважды проверила прочность замка и спустилась с пятого этажа пешком, потому как лифт в этом доме не работал уже четвёртый месяц. Но почему? Почему всё началось 4 месяца назад и до сих пор никак не может закончиться? Может быть, бессонница пройдёт, как только я переступлю порог дома Бертрама. Он всегда знает, что мне сказать. Надеюсь, будет знать и в этот раз. Только нужно побыстрее закрыть этот несчастный случай. Такси уже стояло у подъезда. И зачем только я так рано выезжаю? В итоге пришлось провести в зале ожидания целый час и 3 минуты. Хорошо, что вид из панорамных окон, напротив которых я сидела, был замечательным. Освещённая яркими огнями взлётная полоса этой ночью работала в пульсирующем ритме. Видимо, тоже страдала бессонницей. Интересно, давно это с ней? К 5 часам утра в зале ожидания осталось не так уж и много людей. Пара брутальных байкеров, музыкант с гитарным чехлом за плечами, девушка с дредами, молодая мать с пяти-шестилетней дочерью и я. Молодая мать вела активный диалог с гиперактивной дочерью. Говорила, что отец семейства с двумя младшими братьями девочки должен приехать за ними с минуты на минуту. Но прошло уже полчаса у вщевания матери, обещанного отца, ни девочка, ни все собравшиеся в зале ожидания до сих пор так и не видели. Я перевела взгляд на байкеров. Мужчинам было под 40, и выглядели они словно два быка, выпущенные из стойла в непривычное для них своей чистотой помещение. В зале ожидания они смотрелись немного потерянными. Я уже хотела перевести взгляд на девушку с дредами, когда где-то справа от меня раздалось громогласное, переполненное детской любви: "Папа". Повернув голову в сторону звуковой волны, я заметила мужчину с двумя полосатыми мальчиками на руках. Одному года 3, второму чуть больше года. Уже спустя минуту счастливая объединившаяся семья обнималась полным составом. А я задумалась над тем, что именно могло их разъединить, пусть даже на короткий промежуток времени. Да ещё и младшие дети остались с отцом. Наверное, материнство одна из тех женщин, которая успевает и заниматься любимой работой, и детей рожать одновременно. Я была занята этой мыслью, когда заметила странного мужчину, обогнувшего счастливое семейство с левого фланга. Почему-то я сразу поняла, что он направляется ко мне. Посмотрев на часы, И убедившись в том, что до моего вылета предположительно остаётся около 10 минут, я с уверенностью поднялась со своего места. Остановившись напротив меня, мужчина широко заулыбался. Пункт назначения Mountain Silence, верно? Закинув дорожную сумку на плечо, отозвалась я. Меня зовут Тирел. Я доставлю вас до Dead Place. Не переставая улыбаться, мужчина протянул мне руку. На вид этому человеку было лет 50. Однако его добродушная улыбка в сочетании с квадратным подбородком, голубыми глазами, сильно обветренным лицом и швейцарской шапкой придавала его образу некоторую детскость. Агент Дэшлнэш, пожалуй, сухоруко, крепко сложенного мужчины я. На сей раз, отметив интересность его костюма, состоящего из бежевой куртки, вязаного шарфа с орнаментом из традиционного канадского красного кленового листа и белых оленей, штанов шоколадного цвета, и сильно поношены ботиног. Что ж, Дэшэл, вам предстоит увлекательное путешествие, верно? Всё так же весело охмельнулся мне мой новый знакомый, уже развернувшийся и направляющийся со мной к выходу из зала ожидания. Риторический ли это был вопрос? Не знаю, но в итоге это путешествие и вправду выдалось для меня увлекательным. Я даже представить себе не могла, во что я вляпаюсь в тех глупых местах, в которой доброжелательный пилот Тирл доставит меня с задорной улыбкой на всё его обветренное мальчишеское лицо. Пока же я думала, что меня ожидает всего лишь двое суток бумажной волокиты, за которыми последует долгожданный отпуск длиной в блаженные 3 недели. Я поверить не могла в то, что мне действительно придётся лететь на этом. Вернее сказать, я не сразу осознала, что это не розыгрыш. Ан-2, которому подвёл меня мой провожатый Тирл, не мог внушать никакого доверия. Красная краска, покрывающая его стальной скелет, сильно выцвела. Снизу он был заштопан внушительным куском плохо замаскированной жести. Только слепой мог бы не заметить древность этой консервной банки. У меня же со зрением всё было отлично. Единица на обоих глазах, чему я впервые в жизни не была рада. Сколько вы говорите, нам необходимо лететь уже поднимаясь на борт Летучего голландца, переспросила я, тщательно надеясь услышать новую цифру. Примечание автора. Летучий голландец, легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречён вечно бороздить моря. Конец примечания. Да, дев в плей 3 часа лёту, отозвался Тирл и немного подумав добавил. Когда я уже вошла внутрь его ласточки вслед за ним, Если бы летели на чём получше, экономили бы где-то около часа. Но SD в плейсе обратно регулярно три раза в неделю летаю только я. Да, старина Бил по вторникам и четвергам. Поверьте, мисс, вам ещё крупно повезло, что сегодня мой день. Рухлядь Бил родом из 1970 года. Мой же красавчик моложе на целых 12 лет, бодро подытожил оптимист лётчик, после чего, развернувшись, отправился в свою кабину. Надо же, маложе на целую дюжину. Неужели мне и вправду повезло? Я обвела взглядом салон. Что ж, не так уж и плохо, как для Ан-2 родом из 1982 года. Сиденья явно недавно меняли, так что полёт может выдаться мягким. Поставив сумку на кресло следующего за передним местом, на котором я запланировала расположиться, я сняла с плеч рюкзак и села у иллюминатора. В эту минуту в салон завалилось шеренгой из трёх человек. Мужчина лет 35, такой высокий и крепко сложённый, что казалось, своим появлением здесь он заставил самолёт заметно присесть. Белобрысый мальчишка лет 12 с горящими от неприкрытого возбуждения голубыми глазами. И пожилая приземистая женщина лет 65-70, в шерстяном платке, прикрывающем её седину, которая густыми прядями выступала на её морщинистый лоб. Как только эта троица забралась в салон и определилась с местами, в отличие от меня, дав предпочтение левой части борта со сдвоенными креслами, лётчик вышел из своей кабины, выглянул на улицу, видимо, проверяя, не спешит ли кто ещё занять место в его развалюхе. И убедившись, что больше в этом городе суицидников не имеется, с таким грохотом захлопнул дверь, что казалось, сам чуть не оглох. По-другому не закрывается. Встретившийся со мной взглядом, уверенным тоном который мог бы ободрить, если бы не заставил переживать ещё больше, сообщил Тирл, после чего отправился в свою кабину, из которой спустя полминуты послышалась приглушённая просьба пристегнуть ремни. Не с первого раза нащупав металлические пряжки предохранительного ремня, я всё-таки сумела пристегнуться и краем глаза заметила время на своих наручных часах. 5 часов 01 минута. Я посмотрела в иллюминатор справа от себя. Но не увидела ничего, кроме жёлтых фонарных огней, пронизывающих ночной мрак. Поёжившись, несмотря на то, что температура воздуха в салоне была приемлемой, я спрятала руки в рукава своей утеплённой куртки из корзама. Mountain Silence лежал далеко на севере. Хорошо, что сейчас только ноябрь, потому как зимой там, исходя из энциклопедической информации, снега наметает по пояс. Да, так лучше. Представлять будто я еду на природу Они на оформление несчастного случая с летальным исходом подвыпивших подростков. Из нашего отдела агентов часто посылали в разные уголки страны. Правда, я не слышала о том, чтобы агент CIS требовался для оформления несчастного случая. В таких делах обычно достаточно местного шерифа. Примечание автора. CIS Canadian Security Intelligence Service. Канадская служба разведки и безопасности. Конец примечания. Я неосознанно сдвинула брови. Банкрофт что-то не договорил. Но если бы было что-то серьёзное, он бы не отправил двадцативосьмилетнего агента, девушку, в дебри без сопровождения старшего по званию или хотя бы ещё одного салаги. Я не собираюсь заниматься самообманом, восхваляя свои внушительные прошлые служебные заслуги в виде устранения сетевой секты, спасения жизни жены мэра и участия в успешной облаве на наркоторговцев. Во время которой мне по счастливому стечению обстоятельств и благодаря отличному зрению удалось прострелить ногу главе группировки за мгновение до того, как он успел добежать до своего байка. Конечно, в моём списке были и другие, более мелкие заслуги, благодаря которым Ирвинг Банкрофт светился словно рождественская ель. Ведь рейтинг продуктивности его отдела здорово повышался не без моего участия. Но я всегда была реалистом. Да, я достаточно безбашенна, чтобы прострелить беглецу ногу или прикрыть своим телом женщину, в ушах которой блестят серьги с камнями размером с мой кулак. Но я прекрасно осознаю, что 5 лет в CIS это слишком мало. На меня ещё лет 5 минимум будут смотреть как на новичка, которым я по факту являюсь, какой бы крутой я себя ни чувствовала или какой бы крутой меня не представляли окружающие. Впрочем, с крутостью покончено. Из себя я себя и, конечно, могу строить что угодно, но представляю я собой совсем не крутого парня. Железная хватка, острый ум, способность к командной работе, аналитическое мышление. Банкрофт хвалил меня одними и теми же словами. Подозреваю, что не меня одну, наверняка заслуги каждого молодого агента подобными метафорами приправляет. Надоело. Пора взрослеть. Это не компьютерные игры, я не крутой коп. Нужно уметь здраво оценивать себя. Я просто безбашенная девчонка, которой хватило дури осуществить подростковую мечту стать агентом ЦСААС, и став им, наслаждаться своим достижением на протяжении целых 5 лет. Период наслаждения закончился. Пора это признать. И с этим нужно что-то делать. Самолёт пришёл в движение, и я вновь посмотрела в иллюминатор. Рассвет я сегодня увижу позже обычного. Сегодня я улетаю в противоположную от него сторону. От этой мысли мне неожиданно полегчало. С появлением в моей жизни бессонницы я полюбила предрассветное время за смутное ощущение скорого завершения чего-то мне неведомого, которое возникало в самые тихие ночные часы. Мысль о том, что сегодня в это ощущение мне предстоит погрузиться с головой, вызывала во мне сейчас возбуждение и успокоение одновременно. Пока наш дряхлый самолёт взмывал в чёрные небеса, ин и ян смешивались в моей груди воедино. Я любила летать. Может быть, поэтому не развернулась на взлётной полосе и не зашагала назад к аэропорту, как только увидела летательный аппарат Тирола. Или потому, что разворачиваться не хотелось. Я желала улететь из этого никогда не спящего города куда подальше. Кажется, желала уже давно, как минимум последние несколько месяцев в своей жизни. Но поняла это только сейчас, в момент, когда вместо того, чтобы отказаться от перелёта на ржавом кукурузнике, продолжила уверенным шагом направляться в его сторону